И до теперь победители моря оставили от прошлого туман и наши клятвы принял ураган мы все равны бродяга и и самый сильный стал главарём hey все hey! hey! hey!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 Желеболт прикончит нас предательство я, тем, совсем не повезёт. На площади поставит